27. Петелина предъявила посадочный талон и прошла в самолет. со строгим взглядом оценила ее большой живот, собралась что-то сказать, но Елена ее опередила. «Срок еще не скоро, со мной сопровождающий». Шедший за ней следом Марат мягко улыбнулся бортпроводнице и заверил «Я врач, не стоит беспокоиться».